Глава четвертая. «Катастрофа!» – завопил я, вскакивая со своего места. «Да-да», – озабоченно согласилась Остроносенькая, тоже поднимаясь из-за стула и глядя куда-то поверх моей головы, глазами наполненными ужаса. «Именно так. Катастрофа. Видите, он вернулся, и не один. Ничего, не бойтесь». «Он просто хочет, чтобы я отдала ключи, а дружки с ним для понта, для страха. Он хочет ужаса на нас напустить. Ничего, я все улажу. Я сейчас, я быстро». И она унеслась с немыслимой скоростью. «Постойте!» — закричал я. «Постойте! Вам нужно срочно к врачу. Вас еще можно спасти, наверное». Но она не слушала, быстро удаляясь. Естественно, я погнался за ней, но официант решительно преградил мне дорогу. «Прошу вас немедленно заплатить!» Я воскликнул «Мне некогда!» Собираясь его оттолкнуть и догнать девицу, но не успел. Руки мои уже безжалостно крутили. «Заплачу! Заплачу!» Мгновенно согласился я и вынужден был вернуться к столу. Там вступил в объяснение с администратором ресторана. Он настойчиво подозревал меня в воровстве и мошенничестве, требовал паспорта и убеждал, что за это надо платить втройне. Я же настаивал на своей порядочности». Осторожно намекая, что воры и мошенники, как раз он и его хозяин, цены меню тому подтверждения, в конце концов вмешалась охрана и предъявила неопровержимые доказательства моей вины – свои кулаки. Я вынужден был показать им паспорт и свои права, и платить согласился. Когда было уплачено по счету и сверх него, я вздохнул с облегчением – и собрался отправиться в погоню за Остроносенькой, но в этот момент зазвонил мой сотовый. Он так редко звонит, что я даже не сразу понял. Официант мне подсказал. «Кажется, это из вашего кармана». «Это копейки пищат», — ядовито заметил я. «Плачет по тем купюрам, которые вы из меня вытряхнули». С этими словами я прижал трубку к уху, и рот мой раскрылся сам собой. И было от чего. Гнусный... С противной болотицой голос снова изрек. «Ну ты попал, козлина, ну ты попал!» «Простите, не понял», — начал был я, но в трубке раздались гудки. Я растерянно уставился на официанта. «Похоже, это не ваш день», — сказал он, сочувственно пожимая плечами. «Видимо, все мои неприятности отразились на моем лице. Думаю...» Выглядел я достаточно жалко, раз даже официант, этот бандит с большой дороги, меня пожалел. От таких, как я, камни стонут. Еще со старыми неприятностями не успел разобраться, а уже новые назревают. Интересно, почему я козлина и куда я попал? Или на что? Так, кажется, принято выражаться в наши дни. Однако ломать голову над абстрактными проблемами было некогда. Надо было остроносенькую спасать. Я вылетел из ресторана... Она стояла на другой стороне улицы и, оживленно жестикулируя, беседовала со своим гориллоподобным другом, за спиной которого маячили гиганты еще похлеще. Один из них остолбенел и держал в руках мобильный, видимо, собираясь отправить его во внутренний карман пиджака. Судя по всему, Остроносенькая сообщила нечто ошеломительное, раз так застыл тот с мобильным. Одержимый желанием спасти несчастную, я не раздумывая бросился под колеса первого попавшегося автомобиля. Это был «Мерседес». «Куда прешь, козлина?» — раздалось, заглушая визг тормозов. «Простите», — воскликнул я, — «очень спешу». А, вот оно что! Тогда помогу!» Мне в лоб нацелилось дуло пистолета. «Что вы делаете?» — ужаснулся я. «Ты же спешишь», — пояснил владелец «Мерседеса». «Так будет быстрее и верней». «Колеса штука ненадежная». «А как я понял, Господь уже ждет!» Он заржал и, довольный своей шуткой, сорвал с места автомобиль. Я глянул на другую сторону улицы и подумал. Как-то подозрительно оттопыриваются карманы у этих головорезов, дружков Остроносенькой. Нет ли у них оружия? Мне расхотелось туда идти, но все еще хотелось спасти Остроносенькую. Я вернулся в ресторан и обратился к администратору. «Раз уж я вам трижды заплатил по одному и тому же счету, не могли бы и вы оказать мне любезность?» «В чем дело?» — сухо поинтересовался тот. «Очень хотел бы поговорить вон с той девушкой». Я кивнул на Остроносенькую, которая через стекло ресторана было неплохо видно. Но, боюсь, ее друзьям это не понравится. Администратор кивнул. Нет, ничего проще. Он набрал какой-то номер и почти мгновенно на той стороне улицы Остроносенькая извлекла из сумки телефон и прижала его к уху. «Говорить». Администратор быстро протянул мне трубку. Я услышал ее голос. «Алло, алло, кто это?» «Остроносец... Ой, простите, не знаю вашего имени, но мне срочно нужно с вами увидеться. Дело первостепенной важности. Безотлагательно жду вас там же». Она изумилась. «Кто это? Кто?» «Это тот сорокапятилетний мужчина, чей коньяк вы так беспардонно выдули каких-нибудь десять минут назад. Ну, может, чуть раньше или позже» я задумался подсчитывая а, -а, а обрадовалась остроносенькая люська люська что ты говоришь моя прелесть боже как я рада не слышала тебя сто лет возможно ответил я если у вас секунда идет за год впрочем так оно и есть время работает не на вас время ваш враг умоляю в этом месте я вскрикнул «Умоляю вас, срочно сверните разговор со своими друзьями и поспешите ко мне. Я все еще здесь, в ресторане, иначе быть беде». «Люсенька!» — затараторила Остроносенькая. «Так срочно я не могу. У меня неприятности. Мой любимый на меня наезжает. Ну, как обычно. Он не прав, а я виновата. А почему бы и нет? Он большой, он мужчина, у него кулаки. А что у меня? Одна глупость. Значит, можно меня угнетать». «Послушайте!» — раздраженно прервал я эту дурочку. «Ведете себя глупо. Конечно, понимая, пользуясь случаем, вы решили устыдить вашего гориллу. Возможно, вы правы. Сам не стал бы внедряться в воспитательный процесс. Но тогда выйдет так, что этот горилла вам уже не понадобится». «Почему?» — со смешком удивилась Остроносенькая. «Потому что вас у него не будет. Сейчас же идите ко мне. Подробнее объясню при встрече. И вы сразу со мной согласитесь». «Люся, ты меня интригуешь». Игриво пролепетала она и серьезно добавила. «Буду в кратчайшие сроки». И не обманула. Что-то очень быстро, растолковав своему горилле, она чмокнула его в щеку и другую и, перепорхнув через дорогу, влетела в холл ресторана. «Что вы ему сказали?» На всякий случай поинтересовался я, с удовлетворением отмечая, что Горила и его друзья спокойненько направляются к навороченному джипу. «Сказала, что Люська мне предлагает отпадные джинсы». «И он вас отпустил по такой ничтожной причине?» Не поверил я. «Вы же ругались. Он же проходу вам не давал. Ревновал. И теперь вы хотите убедить меня, что он отпустил вас из-за такой ерунды?» «Сразу отпустил. Потому что, знает, я не переживу, если джинсы достанутся Аське». «И он не переживет», — заверила Остроносенькая, энергично увлекая меня в недра ресторана. И в этот момент меня словно молнией поразило. Я услышал голос матушки. «Яд жуткий! Яд смертельный! Против него нет никакого противоядия!» — сказала она. «Тот, кто отравится, обречен!» «Так что же это выходит?» — в отчаянии воскликнул я. «Вас совершенно нельзя спасти! Катастрофа! Как я забыл! Как я забыл!» Девица насторожилась. «О чем вы? Отчего вы собрались меня спасать?» «Так, ерунда! Можете считать это шутка!» С напускным равнодушием отмахнулся я, а у самого мысли, как челноки, засновали туда-сюда, туда-сюда. С секунды на минуту это несчастная Богу душу начнет отдавать. «Мне вдруг захотелось, чтобы произошло это в моем доме. Я, наверное, очень плохой человек, но выбора у меня не было. Девицу, конечно же, жаль, но она сама эту участь выбрала. Никто ее не заставлял. Так что же мне теперь делать? Не за решетку же и за нее отправляться». Там мне вряд ли удастся уйти из жизни с достоинством, учитывая строгости содержания. В общем, не удастся. И что тогда получится, если вспомнить о моих намерениях? Приговорят меня из-за этой чокнутой к 10 или 20 годам жизни 10 или 20 лет жизни эту мерзкую терпеть. Даже в мыслях это невыносимо. Между прочим, могу и пожизненное схлопотать. Кто знает, сколько дают за отравление дурочек. Здесь я совсем не сведущ. И это в то время, когда так не терпится Богу душу отдать. Да и что это за девица? Урод, да и только. Родит еще таких же страшных и глупых детей, какая от них государству польза. Нет, я не изверг. Девицу, конечно, жаль, но что поделаешь, я не виноват. Ни в чем не виноват. Не в том, что она яд мой выдула. Не в том, что эта толпа свидетелей видела. Ее горила, глаз с нее не спускал. А уж в том, что администратор... «Тщательно изучил и мои права, и даже паспорт, вовсе нет моей вины. Если сейчас остроносенькая начнет помирать, я пропал. А вот если довезу ее до моего дома, да дам ей спокойно отойти в мир иной в моей постели, то шанс еще есть. Ночи дождусь и устрою ей, к примеру, утопление. Она же поругалась со своим гориллой. Так почему не может утопиться с горя? В общем, выбора у меня не было». Надо было поскорее увозить ее с глаз людских долой. «Кстати», — заволновался я, — «а почему это ваш горилла не удивился тому, что, направляясь к Люсе, вы вернулись в ресторан?» «Я же забыла там сумочку», — глядя на меня своими огромными, наивными глазами, сообщила Остроносенькая. «Сумочку от Кардена!» «И что же вы тогда держите в руках?» — поразился я. Она лукаво усмехнулась. «Не все же так наблюдательны, как вы», — сразу чувствуется, — Что вы умные и даже мудры, не то что мой Ваван бестолковый. Ах он Ваван, ваш горило, прозрел я, машинально отмечая, что не такая уж она остроносенькая и глупая, как мне показалось. Вполне симпатичная и разумная девушка. Черт, как жаль, что ей придется умирать. Между прочим, он это почувствовал. Никогда меня так не ревновал, а тут, ну, просто взбесился, сообщила она. Я насторожился и, холодея, спросил, «Что? Что он почувствовал?» Кокетничая, она призналась. «Ну, то, что вы мне понравились. Вообще-то он знает, что я балдею от красивых мужчин. Всегда напрягается, если видит рядом такого». Я растерялся. «Что-то не пойму. Вы о ком? О ком говорите?» «Да о вас! О вас!» «Вы действительно находите меня красивым?» «Даже слишком. Для мужчины?» Чрезмерно поэтому так и рассверепел мой бедный Вован. Чувствует мою слабость. Знаете, у одного смазливое лицо, у другого длинные ноги, у третьего какая-то необычная стать, у четвертого в движениях завораживающая раскованность. Не идет, а несет себя небрежно, самоуверенно. Короче, в каждом свои навороты. Так вот, у вас есть все сразу. Глянешь со стороны, супермен, а не просто мужчина. Как тут не обалдеть? Спросила она после чего обалдел как раз я. Нет, я знал, что совсем не урод, но за свои сорок ни разу не слышал свой адрес таких диферамбов, Вообще никаких не слышал, если не считать того бреда, который сегодня несла моя матушка, в пароксизме желая женить меня на пенсионерке. Чувствовал, как в душу закрадываются сомнения. Уж не издевается ли она? Уж не насмехается ли? Кстати, что она мелет? Как мог... «Приревновать ко мне ее горила Вован, когда против него я старик. Мне сорок пять, а он едва ли не вдвое моложе. Нет, она глумится надо мной». «Послушайте», — рявкнул я, — «мне сорок пять. Разве вашему Вавану это не видно?» Она усмехнулась. «И не ему одному, никому не видно». «Гильям Шаломович!» — вдруг крикнула она администратору, кивая на меня. «Как вы думаете, сколько лет этому мужчине?» И администратор с пристальным взглядом предположил. Ну, «Лет тридцать пять, не больше». И это при том, что он видел мой паспорт. Я был потрясен. «Ну, видите, как вы, оказывается, молоты. Выходит, всего на три года вас младший Вован», рассмеялась Остроносенькая. «Черт, какая она Остроносенькая! Что за слово дурное привязалось ко мне? Просто стыд. Чушь какую, парю! Где были мои глаза?» Сам удивляюсь. «Да она же красавица!» «И почти влюблена в меня. Бедный Вован! Как я его понимаю?» «А как вас зовут?» — спросил я, любуясь ее тонким изящным носом и пухлыми розовыми губами, очень удачно расположенными под ним. «Лидия?» — смущаясь, ответила она. «Видимо, было нечто чертовское в моем взгляде». «Лидия? Очень красивое имя и редкое». Она удивилась. «Неужели?» «Поверьте моему опыту», — сказал я, отводя ее подальше от ушей администратора и многозначительно лаская глазами. «Вашему опыту? Надеюсь, он у вас большой?» — чувственно прошептала она. «Никто не жаловался», — ответил я с придыханием. И ужаснулся своей глупости, и выругался в душе самыми последними словами. «Это надо же быть такому дураку! До сорока пяти лет дожил, но...» ну... Так и не научился соблазнять красивых женщин. Никаких не научился. Однако деваться мне было некуда. Время сильно поджимало, поэтому я сразу предложил. «Может, поедем ко мне?» Лидия удивилась. «Как? Прямо сейчас?» ну, «А к чему проволочки?» Отчаянно изображая плейбоя, ляпнул я. Лидия призадумалась. Судя по всему, предположение казалось ей заманчивым, но были проблемы. «Нет!» С горестным вздохом отказалась она. «Прямо сейчас не могу. Придурок Ваван ждет меня в казино. Я ему обещала быть там через час». «Через час?» — обрадовался я. «Мы успеем. Я живу совсем рядом». Лидия рассердилась. «Успеем? Что?» Я смутился. «Простите, веду себя как болван». Она смягчилась. «Не ругайте себя. Сама знаю, что такое настоящая страсть. Ваше поведение простительно. Но, к сожалению, я действительно не могу». «Вован убьет меня, если узнает, что я уехала с вами, понимаете?» Переходя на шепот, она сообщила. «За вами, возможно, слежка». По моей спине прошелся мороз. «Только слежки мне не хватало». «И что теперь делать?» «А была не была, я решил идти в Абан». «Тогда пройдемте в мою машину». Инфернальным тоном попросил я. «У меня для вас архиважная новость». «Говорите, здесь», — возразила она. «Нет». «Будет лучше, если вы перед этим присядете», — заверил я и решительно потащил ее к своему автомобилю. Она упиралась, но не слишком энергично, поэтому минуту спустя мы оба оказались на передних сиденьях моего «Вольво». Как только двери закрылись, я повернул ключ в замке зажигания и категорично выжил сцепление. «Что происходит?» — закричала она. «Вы меня похищаете?» «Вынужден это сделать», — искренне сожалея сознался я. «Ах, вот как!» «Но это непросто!» И Лидия произвела попытку открыть дверь, но автоматика в моей машине работала исправно. «Не надо глупостей!» — воскликнул я. «Сегодня вы их немало сделали!» «Вы что, маньяк?» — закричала она. Должен отметить, она была в панике. Я сжалился над бедняжкой и сказал правду. «Я честный и добрый человек, но, увы, напоил вас ядом. Вы обречены!»